Глава 4. Я не хочу умирать. Ейцо стоял передо мной на согнутых от страха ногах. В руках он держал пистолет и недвусмысленно направил его себе в висок. "Ты что, совсем сдурел?" прошептал я. "Ты что делаешь?" "Я, я не знаю". Ейцо продолжал стоять с пистолетом. Опусти пушку. Я не могу. То есть, я не контролирую её. Он чуть не заплакал. Кого? Руку. Что за бред? Бог, помоги мне. Лицо смотрел на меня широко распахнутыми глазами. Пожалуйста, помоги мне. Так, успокойся. Я медленно встал. Главное спокойствие. Вдохни и выдохни пару раз. Сосредоточься и опусти руку. Яйцо закрыл глаза, простоял так пару секунд. Бог, я не могу. Он открыл глаза. Она меня не слушается. Меня пробил холодный озноб. Что за чертовщина? Палец. Он жмёт на курок. Яйцо уже даже не просил, он умолял меня о помощи. Бог, я не хочу умирать. Не умрёшь, облизав пересохшие губы, прошептал я. Ты мне доверяешь? Он кивнул. Не шевелись. Я попробую изъять пистолет. Гог, быстрее, пожалуйста, быстрее. Я медленно подошёл к нему. Рука продолжала держать пистолет. Гог, я уже здесь, расслабься. Всё будет хорошо. Я начал осторожно отдирать пальцы от рукоятки пистолета. Вот, теперь второй. Хорошо. Держись, мужик. Что такое? На звук прибежали встревоженные Зерь и Шпала. Я молчал. Труп яйца валялся под моими ногами. Указательный палец был на опущенном курке.